Снова сразу же поднялся ужасный шум Но отдельные выкрики, конечно, можно было разобрать В таких условиях я отказываюсь быть главным редактором стен газеты. Это сказала Эра Кузякина А еще слово давали, что исправятся Мишка Яковлев Трудни несчастные В прошлом году с ними нянчились и опять все сначала олег Новиков Вызвать Нина Семенова! Только класс наш позорят! А, Ирка Пухова! Решили все заниматься на хорошо и отлично, и вот вам пожалуйста! Элла Синицына! Позор Баранкину и Маринину! Нинка и Ирка вместе! Да, выгнать их из нашей школы и все! Эрка Кузякина! Ладно, Эрка, я тебе припомню эту фразу! После этих слов...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 Уж чья бы корова, как говорится, мычала, а его бы молчала! У этого Виньки успеваемость в прошлом году была еще хуже, чем у нас, кости. Поэтому я не выдержал и тоже закричал! Рыжий! А ты чего орешь громче всех? Если бы первым вызывали тебя к доске, ты бы не двойку, а единицу слопотал! Так что молчи в тряпочку! Эх ты, Баранкин!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 Здесь опять все ребята закричали в один голос И так громко, что уже нельзя было разобрать ни одного слова Ой, тише, ребята, замолчите Пусть говорит Баранкин А что говорить? Мы с Костей не виноваты, что Михаил Михайлович В этом учебном году вызвал нас доске первыми Спросил бы сначала кого-нибудь а из отличников Например, Мишку Яковлева И все началось бы с пятерки Все стали шуметь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 Разъясни Чего вы орёте? Исправим мы двойки Когда? Юра, когда мы исправим двойки? А ты, Маленин, своей головы на плечах не имеешь Четверти исправим, сказал я твёрдым голосом Чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос Ребята, это что же получается Значит, наш класс должен всю четверть переживать за эти несчастные двойки Баранкин! Класс постановил, чтобы вы исправили двойки завтра. Извините, пожалуйста, завтра, воскресенье. Ничего, позанимайтесь. Миша Яковлев. Так им и надо. Алик Новиков. Привязать их веревками к партам. Эрка Кузякина, а если мы не понимаем с Костей решение задачи, это сказал уже я. А я вам объясню. Миша Яковлев. Мы с Костей переглянулись и ничего не сказали. Молчание – знак согласия Сказала Зинка Фокина Значит, договорились на воскресенье Утром позанимаетесь с Яковлевым А потом придете в школьный сад Будем сажать деревья Что? что? Еще, и деревья Еще и деревья сажать? сажать? Да мы да же, мы же, мы э, же После занятий Физический труд – лучший отдых После умственной работы Это что же получается? Значит, как в опере получается Ни сна, ни отдыха Измученной душе Алик, смотри, чтобы они не сбежали. Не сбегут. Сделайте весёлое лицо. У меня разговор короткий. В случае чего... Алик навёл фотоаппарат на нас с Костей. И подпись.